Настроение команды упало. Нечеловеческие и необычайные трудности претерпели люди, стремясь на родину, но вместо этого попали прямо в плен. А оставшиеся на Урупе моряки были сняты японским судном. Разными путями, но все три партии русских моряков одинаково попали в плен. Еще до своей гибели Ултгамия повлекла за собой потерю русского судна. В начале боя 14 мая Плавающий госпиталь Орёл, державшийся вдали от اسکадры, был неожиданно обстрелян японцами. Но и этим дело не ограничилось. Враги не посчитались с тем, что на нём развевался флаг Красного креста. Вскоре к нему приблизился японский вспомогательный крейсер Манжумару с поднятым сигналом остановиться. Около 30 японских матросов во главе со строевым офицером появились на борту Орла. Без команды, как будто у них заранее были распределены все роли, они быстро заняли все отделения корабля. При переговорах командира Орла капитана 2-го ранга Лохматова и главного врача статского советника Мультановского с японским офицером присутствовал бывший капитан Олдгамии со своими помощниками. Англичане не скрывали своего удовольствия при виде вооруженных японцев. пошептавшись с английским капитаном, японский офицер объявил командиру Лохматову по-английски. «Мне все ясно. Под красным флагом вы с врачами занимаетесь военными операциями. На борту у вас военно-пленные. Мы забираем ваш так называемый госпиталь как военный приз. Командую здесь теперь я». На скуластом лице офицера концы черных косых бровей поднялись еще выше к вискам, как острые крылья стрижа. Японец бесстрастно обвел всех глазами, и поднялся по трапу на мостик. В ходовой рубке по его приказанию от штурвала был отстранён русский рулевой, а на его место стал японец. Офицер что-то скороговоркой скомандовал ему. Госпиталь Орёл, забурлив винтами море, повернул в сторону Японии. Противник уводил его с места боя, не дав ему возможности оказывать медицинскую помощь раненным русским морякам. Главный врач Мультановский, довольно опытный хирург, оживлялся только в своем операционном отделении. А в обычной жизни этого апатичного толстяка как будто ничто не интересовало, ко всему он относился равнодушно. Но на этот раз круглое лицо его стало Багровым, точно ему нанесли личные оскорбления. Враждебно взглянув на Лохматова, словно и тот был в чем-то виноват, он сквозь зубы процедил. «Пленных на госпитальное судно сажают. Придумала же голова вашего адмирала». И вот вам результаты. Капитан второго ранга Лохматов высокий, поджарый человек, был из тех командиров, которые прекрасно управляют кораблём без всякого шума и суеты. Большую часть своей жизни он провёл в море, плавая на судах добровольного флота. Любое несчастье он переживал молча. И теперь на его продолговатом, с тонкими чертами лице, обрамлённом раздвоенной рыжей бородой, в его больших серых глазах, смягчённых сеткой морщин вокруг них, Нильзя было смотреть ни тревоги, ни беспокойства. Не выпуская из орта папиросы, он махнул рукой и высоко держа голову, ровной походкой направился в свою каюту. Это означало, что дело бесповоротно проиграно и поправить его невозможно. Скажите, як Яков фекельч? Неужели японцы такие бессовестные, что возьмут наш орёл? Волнуясь, обратилась старшая сестра Сиверс к Мультановскому. Зная о близости этой сестры к Кражественскому, он замедлил с ответом, словно забыв слова, и криво улыбаясь, выпалил: "Нет, они невероятно хотят устроить для нас банкет и отпустят на все четыре стороны. А вы можете потом поблагодарить своего адмирала".